Когда Хакиндаль стал приближаться к родному городу, уже наступила осень, его рыжеватая борода успела посидеть, а незапятнанно белый при отъезде цилиндр, испещренный множеством инициалов и печатей, стал грязно-серым. Хакендаля не узнать, так он изменился, и молодой грундой столько ходит вокруг него да охает. «Густав, дружище, да ты на себя не похож! С чего это вы так отощали, Хакиндаль?» «Двадцать два фунта потерял в весе. Вот уж мать мне шею-то намылит. Она все время была против поездки. Но чего же? Ведь еды вам хватало, вас повсюду принимали как принца. Да что мне еда? Меня люди замордовали. И передать вам не в силах, господин Грундельс, до да чего они мне осточертели. Видеть их больше не могу. Я и ехать-то наровил все больше за дворками, где только можно было». Так и стоит в ушах их вечное ура, до да железных густов. А по совести сказать, ну что во мне такого? Ничего во мне такого нет. Никудышный старый лом. Грундость входит в раж. Как бы ни сорвалась берлинская встреча, венчающая все путешествие. Старик устал и брюзжит, он совсем выдохся. И грундость принимается его уговаривать. Просто обычная усталость дороги, не больше, Да и не мудрено, ведь он совершил нечто поистине замечательное. Пусть почитает, что пишут в газетах. Весь Берлин радуется его приезду, точно светлому празднику. Не знаю, что ли, о наших берлинцев. Их хлебом не корми, дай только поглазеть на что-нибудь новенькое. Выкрась обезьяну в зеленый цвет, допусти да ее гулять по городу. Они за ней все как за мной побегут. «Пустое вы говорите, Хакендаль, вы не хуже меня знаете, что совершили своего рода подвиг, да и для себя кое-чего добились, обеспечили себе старость, вечер вашей жизни уже не будет омрачен заботами. А ну его, вечер моей жизни, не нужна мне обеспеченная старость, я с радостью опять сяду на козлы, но только по-настоящему, как раньше, инкогнито, понимаете, меня уже тошнит». От этого когнито. Хакендаль, дружище, железный густов, встряхнитесь, будьте по-прежнему железным. Почитайте в газетах, какой вам готовят прием, целая программа, у вас сразу поднимется настроение. Но Хакендаль только искоса метнул в грунды со злобный взгляд. Не поминайте мне про газеты. Я на них зол, чего только про меня не брешут. Господь с вами, Хакендаль, разве про вас что плохое писали? Да не стоит и говорить, они мне все как есть отравили. Но что же случилось? Не таитесь, облегчите душу, Хакендаль. Будто я занесся, будто мне теперь на пролетку и глядеть неохота, будто я из Парижа домой на машине укатил. Вот что эти подлюги про меня пишут, вырвалось у Хакендаля с горячей обидой. «Вы-то не рыжик, я знаю, вы про меня таких пагостей не писали, но зато другие. Я вам расскажу, как было дело». Засиделся я в одной компании за кружкой пивка. Подходящие такие попались ребята, не хотели меня отпускать. А тут один коллега вызвался меня выручить. Поехал в моей пролетке вперед, чтобы мне с графика не сбиться. А меня действительно на машине подвезли, всего-то два часа мы в ней проехали». А теперь кричат, что я зазнался от пролетки, нос ворочу. Два часа в машине и больше пяти месяцев в пролетке. Вот ведь какие сволочи эти люди. Никаких заслуг не признают. После этого и делать ничего не хочется. Молодой грундыс не знал, плакать или смеяться над стариком, который не только устал душой и телом, но прежде всего ущемлен в своем чистолюбии. Совсем старик. А капризничает и дуется, словно самолюбивый юнец. Но Грундусу не до слез и не до смеха. На карту поставлен прием, торжественный, почетный прием, под который забронирована вся передняя полоса газеты. В своем теперешнем настроении железногустов способен железно поехать за дами домой и заставить всех напрасно дожидаться. И Грундойс пускает вход свое красноречие он проливает елей на душевные раны старика, и, наконец, ему удается привести его в чувство. Но Хакиндоли привлекают не великие почести, не гром оркестров и праздничный обед, не тосты, поднятые в его честь и не прием у а то, что после этих церемоний он попадет в то самое место, откуда началось его странствие. В ту канцелярию Ратуши, где чиновник, ставив его подорожную первый штемпель, так презрительно отозвался о его затеи. Вот что настраивает Хакенделя примирительно, поднимает ему дух и настроение. Это больше всего привлекает его. Дружище Рыжик, вы совершенно правы. Дурак бы я был, если б спустил тому скоту. Кто он мне тогда толковал насчет моей затеи и своей настоящей работы? Я ему покажу. А для чего я, скажи, им налоги плачу? Ведь кормится паразит за мой счет. Я и научу его, как со мной обращаться. У меня прямо на сердце полегчало рыжик. Теперь и я радуюсь. Было бы и в самом деле обидно, если б Хакендель, поддавшись дурному настроению, отказался от берлинской встречи. Берлинцам стало известно из газет, как их земляка принимали в Дортмунде, Кёльне, в Париже и Магдебурге, и они, конечно, не могли допустить, чтоб им утерли нос. Как и всегда, в таких случаях они даже перестарались. 300 тысяч человек, из коих полгода назад ни один и марки бы не пожертвовал ради удовольствия прокатиться в пролетке, были теперь рады стараться и добрую половину своего рабочего дня ухлопали на какого-то извозчика. Вся полиция была поставлена на ноги для оцеплений, для регулировки уличного движения и обуздания восторженных масс. Да, не каждый день увидишь такое. Железный густов, пожалуй, крепко бы пожалел, если бы поехал домой За дами. Но он не поехал за дами, он поехал напрямик. Шоссе было черным-черно от людских толп, на площади большой звезды люди стояли стеной, а по Унтерден-Линден не было ни проходу, ни проезду, ни для кого, исключая человека по имени Густав Хакендаль. И вот он едет мимо рядов лип, весь Берлин ликует самых честолюбивых мечтах, даже еще будучи хозяином большого извочечьего двора, не мог бы он себе представить, что родной город будет так его встречать. Проезжая мимо французского бюро путешествий, он придерживает коня, он кивает через все это волнующееся море голов, он встает, музыку умолкает, он размахивает над толпой своим лаковым горшком, Он кричит, он ревет во всю глотку «Да здравствует Франция!» И все подхватывают «Да здравствует Франция!» Вот именно, да здравствует страна, так дружественно встретившая их земляка. Но прежде всего, да здравствует он сам, их земляк. Это бедовый старик, он из нашинских, он такой же, как мы. Да здравствуем же и мы вместе с ним, несокрушимые, неистребимые, «Бедовый народ, мы — берлинцы!» И Густав Хакендель едет дальше, он проезжает мимо замка. На кёнигс такая доска, что это «Сохрани бог» кончилось бы плохо, если бы Гразмус не привык к людским скопищам. Но они благополучно проезжают, и вот уже Красный дом. И в эту самую минуту клаксоны всех машин, как возьмутся гудеть, орать, верещать, На сей раз никакому старательному Грундойсу не пришлось организовывать эту встречу. Да и разгневанные шупа не лезут, куда их не просят. Стоя на козлах, Железный Густов подпевает гудкам. На сей раз он совершенно отчетливо разбирает мелодию. Кого Господь благословит, вот что они гудят. Его уже ждут перед ратушей. Никто иной, как бургомистр Берлина, величает железного густого простого человека из народа, выступившего в роли миротворца между двумя нациями. Хорошо закругленными и ловко пригнанными фразами воздает он ему хвалу, а затем наливает простому человеку почетную чару города Берлина. Почетные чары для Густава Хакендаля дело привычное. Он выпивает бокал до дна, Но хотя все ждут его ответного выступления, бросает лишь «Прошу прощения, я на минуточку, господа!» И исчезает в дверях ратуши. Он бежит по коридорам. Он еще помнит номер того кабинета. Подорожные у него в кармане нет. Он этому подлецу не спустит. Погоди же у меня, голубчик. Он распахивает дверь и влетает в канцелярию. «Ну-ка, где тот, что здесь сидел?» А ком это вы спрашиваете? Кто вам нужен? Да и кто разрешил вам сюда врываться? Ах, боже мой, да ведь это Железный Густов. Я видел ваш портрет в газете. Большая честь для нас, господин Хакендаль. Чем можем быть для вас полезны? Мне нужно отметить здесь, в этой книжке, день моего возвращения. Ну вот и хорошо, теперь все заполнено. Но я бы предпочел, чтобы тот господин, что провожал меня в дорогу, разве он больше у вас не служит? «Обер-секретарь Шнайдер. Вы были с ним лично знакомы? Не правда ли милейший человек? К сожалению, господин Хакендель, от гриппа, знаете ли, уже в мае. Он уже больной пришел на службу, а там неделя не прошло, и что бы вы думали, не встала, А жаль, верно?» «Да, жаль», — соглашается старик Хакендель, и он действительно жалеет, что противник смылся. «Это капля горечи в чаше радости». Человеческое сердце прихотливо, весь Берлин у его ног, а ему подай именно этого умершего берлинца. Шествие продолжается. Хакендали ждут в огромном доме газетного издательства. Здесь тоже хотят почтить удачливого гонщика и без промедления к этому приступают. Генеральные директоры и просто директоры, старшие редакторы и просто редакторы числу которых принадлежит теперь и огненно-рыжий грундойс, ждут его, приветствуют, славят. После стольких речей пора приступить к праздничной трапезе. Свиной холодец, кислая капусты и гороховое пюре. Удачливого берлинца почуют любимыми блюдами, по правую его руку сидит знаменитая кинозвезда, по левую мать. Представьте, они даже мать затащили в это огромное здание, Мать, которая не выходит из дому. На матери новое шелковое платье. Она обнимает своего густого и говорит плачущим голосом. Слава Богу, ты, наконец, вернулся, отец. Из-за тебя у нас дома и дверь-то не закрывается. От людей нет отбоя, и каждый что-то приносит. Полный дом натаскали бумаги до да подарков, до да картонок. Ума не приложу, куда все это девать. А вчера одна приходила... Грозилась птаху принесть. Настоящая, говорит, гардская канарейка. А я, не будь проста, показала ей на дверь. Кто ее знает, что на уме у такой вертихвостки? Я ей прямо сказала, «Если, говорю, наш отец, маленько не того, так это дело семейное и никого не касаемое, и вам тут встревать ни к чему. И не то, чтобы я думал, отец, что ты и вправду не того» а просто люди пошли такие зловредные. Но не одна только мать произносит нынче речь. Сам директор Шульца поднимается и закатывает речугу. Можно подумать, что она сошла с того же конвейера, что и речь бургомистра. Но тут встает и Густав Хакендаль и раздражается собственной здравицей. «Берлин, Париж, Берлин» — решено и подписано Сказано, сделано. А теперь можно и обмыть. Аплодисменты, общие ликования. Тост следует за тостом. Праздничная суматоха, рукопожатие, но этим дело не ограничивается. Улучив минуту, Хакендулю суют в карман запечатанный конверт. Старику не придется больше ломать голову, как свести концы с концами. За окном темнеет, спускается ночь. Мать торопит домой, она боится за квартиру, где столько хороших вещей. Разгорается спор, газетчикам хочется отвезти Хакиндаля на машине. Гразмуса уж кто-нибудь доставит домой. Но Хакендаль уперся. Со всем своим былым железным упрямством отказывается он сесть в машину. Мать так и быть пускай везут на машине, а он поедет в своей пролетке. Полна мать уж если я из парижа приехал целый невредим доберусь как-нибудь и до век штрация и он конечно настоял на своем проводив ее он идет к своей пролетке и гразмусу наборщики помогают ему собрать в охапку гирлянды флажки и привезенные подарки и все это складывают в укромный уголок за трухой это я как-нибудь заеду а сегодня мне охота инкогнито проехаться по Берлину, как настоящему извозчику. Надоели мне люди. И вот он едет. Сперва искоса поглядывает на прохожих, не узнает ли кто, но тем временем совсем стемнело, да люди и торопятся, никто не смотрит на пролетку, что мирно трусит по улице. Да чего же уютно сидиться на козлах? Как приятно плестись пешком по Берлину, на положение обыкновенного извозчика. Клик-клик, отстукивает счетчик. И какой же это родной, домашний звук. Насчет Парижа он неплохо придумал. Но самое приятное, пожалуй, снова ехать по знакомым улицам. По все тем же сотни раз изъезженным улицам. Какой-то шупа, которому положено по штату более острое зрение, чем обычному берлинцу, узнает извозчика, Памятуя утреннюю триумфальную встречу, он становится на вытяжку и отдает честь. «Эй, приятель!» — отвлекает его Хакендаль. «Ты что, вчера родился?» «Это ведь все было и бульем поросло. Уж не собираешься ли ты каждый день отдавать мне честь, когда я выезжаю на работу? Брось дурака валять!» Довольны, едет он дальше. Они-то, конечно, думают, что он покончил с ездой, раз у него деньжонки завелись. Нет уж, Дудки, что может быть на свете лучше езды? Езды по Берлину, конечно, и в качестве настоящего извозчика, конечно. А теперь, когда он так едет, у него одно только желание, и не успел он его задумать, как оно исполнилось. Эй, приятель, эй, кучер, помоги мне втащить мою корзинку. Мне на вокзал СОО. Я-то думал, доберусь на трамвае, да эти паршивцы меня не впустили, с такой, говорят, корзинищей нельзя, только уж возьмите с меня божески извозчик. Да ладно уж, графского имени я так и быть с вас не потребую. Пошел Гразмус, и, чувствуя себя на седьмом небе от счастья, он поворачивает к вокзалу. Желание его сбылось. Берлин не отказал ему в задатке, и значит, дело пойдет. Иногда он оборачивается и косится на седока. Догадывается ли тот, на какую знаменитость он наскочил? Но по лицу седока, маленького убогого человечка, слишком маленького для такой здоровенной корзинищи, ничего не разберешь. С мрачным видом уставился он в пространство, должно быть, размышляет о том, как дорого придется уплатить извозчику, и как дешево ему бы стал трамвай, кто-то удивится. Но кто удивляется, так это старик Хакендаль. Ибо когда он у вокзала помогает человечку выгрузить корзинищу, и с горделивым самодовольством спрашивает, а вы догадываетесь, кто вас свез, Железный Густов, Представьте, тот самый, что совершил пробег Берлин-Париж-Берлин, Человечек ему на это. Что вы болтаете, извозчик, какое мне дело до этого? Лучше постерегите мою корзину. Мне надо поймать поезд на Мезерец, Париж. Уши вянут слушать такую чепуху. Сиди в своей стране, пекись о детях и жене. Марка двадцать за какую-то минуту езды. На электричке с меня бы и полтинника не взяли. И сердитый человечек исчезает в толпе, оставив знаменитого извозчика стеречь корзину, а люди бегут мимо, они толкают железного густова, они хотят поспеть на свои поезда, они не глядят на него, они его уже почти забыли, забыли знаменитого железного густова.